Глава 7. Слабость Великой Королевы «Все готово, моя королева», – прозвучала от двери. Эриол нехотя оторвала взгляд от очередного документа и, посмотрев на стоящую в проходе девушку, медленно кивнула. Сейчас ее мысли были целиком и полностью заняты, набирающие обороты реформой образования и подготовкой грядущей отмены рабства. Именно поэтому она целую минуту пыталась вспомнить, какое именно поручение отдавала своей единственной фрейлине. Вероятно, это было что-то важное. И хорошо, что за прошедшие два месяца своего нахождения во дворце, в непосредственной близости к королеве, Белиса уже успела досконально изучить ее привычки и некоторые особенности характера. Поэтому в ответ на откровенно непонимающий взгляд Эриол лишь улыбнулась и присела в одно из кресел. «Эри, я говорила про вещи, все готово и упаковано», пояснила девушка, легким жестом разглаживая на своей юбке несуществующие складки. «Вещи?» – повторила королева, отчаянно вспоминая, для чего они могли понадобиться. «Белли, я все равно не понимаю, о чем ты. Поясни, пожалуйста, прямо. Голова и так из-за этих реформ забита так, что для остальных мыслей в ней просто не остается места». Белиса откинула назад свою длинную светлую косу, чуть лукаво прищурила красивые голубые глаза и, мягко улыбнувшись, ответила Сегодня вечером мы отбываем в Сайлирию, потому что на завтра назначены переговоры по продажам им нашей руды из нового месторождения, а послезавтра там состоится бал по случаю дня рождения их императора, на котором также будут присутствовать представители других государств, в том числе и наши старые знакомые вертийцы. Ты говорила, что вы с принцем Дериланом хотите заключить с ними трехстороннее соглашение, чтобы окончательно урегулировать разногласия и заставить их отвести от наших границ свои войска. «Ох!» – выдала Эриол, устало подпирая голову рукой. «Точно, а я совсем про это забыла. Но мне казалось, что эти мероприятия назначены на второй месяц осени». «Эри, возможно, ты удивишься?» – добавила Фрейлина, проводя пальцами по деревянным подлокотникам своего кресла. Но уже как раз середина месяца желтых листьев. Королева удивленно задумалась, а затем поднялась и подошла к большому окну, за которым на самом деле вовсю царствовала мягкая теплая осень. «Желтые?» – протянула она, глядя на покрытые лесами горы. «Сейчас они на самом деле казались будто бы залитыми расплавленным золотом». «Как же быстро летит время!» «Ты слишком много работаешь», – заметила Белиса. «Неудивительно, что не видишь ничего дальше своего кабинета. А это, кстати, большое упущение для королевы». Эрел обернулась и с негодованием уставилась на подругу. «Даже так? И чего же я, по-твоему, еще не знаю? Многого?» — ответила девушка, смело встречая взгляд синих глаз Ее Величества. — Например, ну, тебе известно, где сейчас Артур, с кем, чем он живет? Согласно отчетам, он вплотную занялся контролем работы министерств, причем довольно продуктивно. А помимо этого, продолжала интересоваться блондинка. Эри смотрела в ее чуть смеющиеся глаза и отчетливо понимала, что умудрилась упустить нечто очень важное — Сейчас Белисса выглядела совершенно нормальной, здоровой, веселой, жизнерадостной. А ведь это не заслуга Эриол. У нее не было времени на то, чтобы вытягивать свою единственную подругу из той апатии, в которой та пребывала после освобождения от рабских уз. Королева попросту перепоручила ее Кэрри и лишь теперь поняла, что его усилия увенчались успехом. Белли сияла, ее глаза горели, а с губ почти не сходила загадочная улыбка. А ведь у этого тоже были причины. Должны были быть, да только Ее Величеству они оказались неизвестны. И совсем не потому, что от нее кто-то что-то скрывал. Нет, просто ей было не до этого. По правде говоря, с того дня, как из ее жизни ушел Кай, Эрил с таким усердием ударилась в работу, что перестала замечать все происходящее вокруг. Она понимала, что тем самым старается убежать от самой себя, от своих чувств, не оставить себе ни времени, ни сил на то, чтобы думать о негодяе модели. И у нее даже получалось. Днем она почти не вспоминала о нем, но наступала ночь, она закрывала глаза и... снова видела Кая. «Я не знаю, чем занимается мой брат помимо своих основных обязанностей», покачала головой королева. «Понимаю, что должна, но...» «Да-да, у тебя просто нет на это времени», продолжила ее фразу Фрейлина. «Ну ты-то в курсе?» добавила Эри, откинувшись на спинку кресла. «Значит, пока будем гостить с Айлири, расскажешь мне обо всем, что я, по-твоему, не замечаю». «Конечно, Ваше Величество!» – отозвалась девушка, покорно кивая. «А сейчас действительно пора собираться в дорогу», – добавила Эриол. «Так как нас много, пойдем через городской портал». Она поднялась и вышла из кабинета. Белисса пошла следом. «Пригласите ко мне его высочество», – распорядилась королева, встретив по пути в свою спальню одну из горничных. «И скажите, пусть идет как можно скорее». «Будет исполнено, Ваше Величество», – отозвалась девушка в белом форменном фартуке и покорно скрылась за дверью. «А ты передай Камилю и капитану стражи, чтобы были готовы через час», – продолжала отдавать приказы Эриол, на этот раз обращаясь к Белиссе. «Сопровождающие нас стражники давно ожидают вашего приказа». Тут же отозвалась Фрейлина, которая, по сути, выполняла все функции личного секретаря. «А Камилю ты сама приказала остаться здесь в качестве помощника Артура». Точно, вспомнила Эриол. А кто тогда поедет с нами? Кэри. Белиса произнесла это имя с такой теплотой, что на лице королевы сама собой появилась хитрая улыбка. Кэри? переспросила она. А разве он не занят? Занят, конечно, но не может противиться твоему приказу. И так довольно улыбнулась, что Эриол едва сумела сдержать смех. Ладно, ты потом все подробно расскажешь, проговорила она, устало падая на собственную кровать. «И про Кэри, и про Артура, и про себя, и вообще. Как будет угодно моей королеве», — улыбнулась в ответ Фрейлина. С того дня, как Кай покинул дворец, Эриол больше ни разу не надевала свой амулет с синим камнем, и теперь все придворные имели честь лицезреть королеву без привычных маскирующих чар. Да, она выглядела непозволительно молода для той, в чьих руках находились судьбы миллионов, но во всей ее стране не нашлось ни одного человека, рискнувшего сказать ей это в лицо. Королева больше не желала прятаться. Ей была противна сама мысль о том, чтобы как-то скрывать свою истинную сущность. Именно поэтому она и решила, что теперь будет выглядеть только так. Кэрри пытался поспорить с ней, говорил, что такие резкие перемены слишком неразумны, что общество может не понять и не принять, а у некоторых даже могут возникнуть некоторые подозрения. Но она не пожелала его слушать. Тогда маг вынужден был смириться, но все же подарил ей другой артефакт маленькую серьгу в форме полумесяца, которая была призвана маскировать истинную ауру ее величества. Он утверждал, что так она хотя бы сможет скрыть от посторонних свою вечную усталость, да и те переживания, которые преследовали ее черной мутной тучей. Когда в королевской спальне появился Артур, Эрел все еще продолжала лежать, прикрыв глаза, а Белиса проводила окончательную инспекцию собранных в поездку вещей. Находясь в приподнятом настроении, принц уже собирался поздороваться. Но именно в этот момент его взгляд упал на слишком бледное и какое-то болезненное лицо сестры. Поэтому, поприветствовав Белли молчаливым кивком, он пересек комнату и бесцеремонно присел на кровать королевы. Стоило его теплой руке лечь на ее лоб, глаза Эри тут же открылись, и в них появился блеск явного недовольства. «Привет, сестренка», — сказал Артур, не убирая ладонь. «Неважно, выглядишь». «Устала», — ответила она. Почему-то в этот раз ей совершенно не хотелось с ним спорить, доказывать, что она в полном порядке. Колюш начал свою диагностику, пусть уж лучше сам убедиться, что с ней все хорошо. Так хотя бы обойдется без лишних споров. Но когда спустя несколько мгновений он нахмурился и откровенно напрягся, Эрил почему-то стало совершенно не по себе. Она ждала его слов, диагноза, вердикта в конце концов. Но вместо этого принц лишь повернулся к Белисе и попросил послать кого-нибудь за Урсулой, той самой девушкой, которую Ее Величество когда-то спасла в родной деревне Кертона и которая впоследствии стала учеником дворцового лекаря. «Что ты такое почувствовал, Арти?» все же поинтересовалась королева. Но в ответ он лишь отрицательно мотнул головой, и, мол, не отвлекай. Самовольно расстегнул на ней камзол, сдвинул наверх рубашку и положил обе ладони на ее живот. «Артур?» Обеспокоенно позвала Эри. «Не мешай мне», — только и сказал он. Затем прикрыл глаза и направил по ее телу плетение целительской магии. Когда в королевской спальне появилась Урсула, ей хватило всего одного взгляда на сосредоточенного принца, чтобы понять всю серьезность ситуации. «Мне нужно твое подтверждение», — сказал Артур своей коллеге по призванию. «Сам я пока с подобным не сталкивался, поэтому могу ошибаться, а ты должна знать». Принц отошел в сторону, его место тут же заняла рыжеволосая девушка, а на живот королевы легли теперь уже женские руки. Правда, Урс хватило всего несколько мгновений, чтобы определить как диагноз, так и причину беспокойства его высочества. Только ее реакция оказалась совершенно иной. Если Артур выглядел не на шутку обеспокоенным и продолжал все больше хмуриться, то она, наоборот, искренне улыбалась. «Кто-нибудь мне скажет, что происходит?» – раздраженно выдала королева. «Что вы там такого ужасного рассмотрели?» «С одной стороны, это, конечно, прекрасно», сказал Артур, поворачиваясь к обеспокоенной Эре. «Но с другой – настоящая катастрофа». «Да скажешь ты мне правду в конце-то концов!» выпалила Эри, усев на кровати. «Что со мной?» Артур отвел взгляд, и вместо него пришлось отвечать Урсуле. «Беременность», – тихо сказала она. «Срок чуть больше двух месяцев, и…» «Пока рано утверждать точно, но я чувствую два плода». Королева медленно бледнела, отказываясь верить собственным ушам. «Но ведь этого просто не может быть! Кай бы этого никогда не допустил! Он же маг!» «Что?» — хриплым от волнения голосом выдала Эри. «Эта новость никак не укладывалась в ее голове, в ее спланированной и по минутам жизни. Беременность, дети! Да куда ей еще детей? Причем двоих! Как она справится со всем этим? Нет, нет, нет, нет! Этого не может быть! Они все ошибаются!» Ирел, начал Артур, присев рядом с сестрой, – «прими это, я знаю, что ты сможешь, просто прими, дети – всегда дар богов, ты не можешь от него отказаться». Но… Она подняла на брата совершенно растерянный взгляд и обреченно выдохнула. «Прими», – повторил принц, – «твоим детям предстоит править этой страной, они – наследники короны». Но в голове королевы клубился настоящий туман. Она всеми силами пыталась осознать, свыкнуться, принять эту поистине ошеломляющую новость, но пока безуспешно. Дети, как же это просто и сложно одновременно. Ведь сейчас так много работы. Реформы не доведены до конца, вертийские войска давно сосредоточены у самой границы и ждут лишь сигнала, чтобы начать полномасштабное наступление на Карелию. Хорошо, хоть Салирская империя все же подписала с ними договор о сотрудничестве. И теперь, в случае начала боевых действий, незамедлительно станет на сторону ее армии. «Вы упускаете один крайне важный момент», – напряженным голосом проговорила Белисса. «Король нашей страны не может быть бастардом». «Именно в этом и заключается неприятная сторона ситуации», – кивнул ей Артур. «И такого поворота событий ни в коем случае нельзя допустить». Эта информация стала для королевы поистине отрезвляющей. Она словно хлопнула ее по лицу, как самая настоящая хлесткая пощечина. Больно и неприятно. Потому что теперь, на фоне грядущего позора, который грозил пасть на ее детей, сам факт беременности перестал казаться пугающим. В голове в одно мгновение будто что-то переключилось, и реальность стала восприниматься совершенно иначе. Тем временем Белли продолжала делиться своими мыслями. «Значит, нужно срочно выдать нашу королеву замуж», сказала она, решительно глядя на Артура. Это единственный выход», — согласился принц. «Причем организовать все нужно в ближайший месяц, пока интересное положение Ее Величества не стало достоянием гласности». «А то, что дети родятся раньше предполагаемого срока, так это вполне обычное дело», — продолжала вещать Фрейлина. «Думаю, герцог Шафрай, племянник садирского императора, нам прекрасно подойдет. Он, кстати, давно намекал мне, что был бы не против составить партию эриол Воодушевленно выдал Артур. Потом повернулся к нахмурившейся сестре и добавил. «Присмотрись к нему, это не самый плохой вариант». Королева отвернулась, на какое-то мгновение задумалась, а затем решительно поднялась с кровати. Она гордо прошагала через свою спальню и, остановившись у большого окна, снова посмотрела на царящую за ним осень. «У моих детей есть отец», сказала она, нарушая повисшую за ее спиной тишину. «Именно он станет моим мужем». «Но Эре!» – воскликнул Артур, которого это ее заявление попросту выбило из колеи. «Ты не можешь выйти замуж за модели, это... это...» «Что?» – бросила она, не оборачиваясь. «Говори. Не просьба, приказ, что только сильнее распалило возмущенного до глубины души принца». «Он сын изменника, он использовал тебя!» Каждое слово било в напряженную спину королевы невидимыми стрелами. Казалось, они доставали до самой души, но Эриол даже не пошевелилась. Стояла все так же у окна и смотрела на пожелтевшие деревья в королевском саду. Артур продолжал. «Эри, пойми, он не может стать твоим мужем. Общество не примет этот брак, а Сайлири и вовсе может отказаться от подписанного договора». «Не откажется», — уверенно бросила королева. «А на мнение общества мне плевать». Ее спокойствие и уверенность попросту выводили принца из себя. «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Воскликнул он, напрочь забывая, что повышает голос на королеву своей страны. «Эрил, он не тот, кто тебе нужен». Артур. Ровным тоном бросила она. «Я ценю твою заботу, но в этот раз она неуместна. Решение принято. Смирись». Эри, это неправильное решение, наиглупейшее!» не сдавался принц. Королева наконец отвернулась от созерцания природы и спокойно встретила его горящий гневом взгляд. «Для тебя может быть, а для меня оно первое правильное». «Он не станет королем, я этого не позволю!» «Не станет», подтвердила девушка. После свадьбы Кай получит титул Карильского принца. А править страной, как и прежде, буду я. «Эрел!» – взвыл ее младший брат, который сейчас казался ей удивительно быстро повзрослевшим. «Это ошибка! Хватит!» – строго оборвала она, проходя мимо раздосадованного, раздраженного Артура. «Можешь начинать подготовку к свадьбе». Она заправила рубашку, снова застегнула камзол и уже направилась к выходу, когда ее догнала очередная фраза принца. «Но что, если он не согласится?» Увы, это было не просто возможно, а очень даже вероятно. Эрил прекрасно понимала, что Кай может заупрямиться, отвернуться и от нее, и от ее просьбы, да и вообще, где это видано, чтобы девушка, к тому же королева, сама предлагала кому-то себя на блюдечке. Униженно выпрашивала, «Сударь, женитесь на мне!» Осознавал ли Артур, как тяжело его сестре будет прийти со всем этим к тому, кого она сама несколько месяцев назад выгнала не только из дворца, но и из столицы? И тем не менее Эрил понимала, что ей все равно придется это сделать. «Если он откажется», — проговорила она, обращаясь к брату, — «я приму его решение, и тогда мы снова вернемся к этому разговору. А сейчас меня ждут в и тире. И пока я буду выполнять свой долг как королева, постарайся не развалить страну». Огромный зал Императорского дворца утопал в обилии света и парящих прямо в воздухе мерцающих лент. По периметру его украшали причудливые переплетения из живого плюща, который то и дело игриво цеплял кого-то из гостей, заставляя некоторых дам визжать от такого неожиданного вмешательства в их личное пространство. Сам венценосный именинник чинно бродил среди гостей, лично благодаря тех за подарки и визит. Ему неизменно отвечали благодарностью за приглашение, восхищались убранством зала и желали долгих лет жизни и правления, а его империи – дальнейшего процветания. Императорская семья, что в полном составе присутствовала на празднике, давно не сопровождала своего старшего родственника. Оба его сына предпочли скрыться в лабиринтах дворцового сада, где по случаю столь масштабного торжества магами была организована теплая погода. Их супруги в компании толпы Фрейлин сидели на диванчиках, в изобилии расставленных на широком балконе. Обе принцессы в танцах и других увеселениях не участвовали. Трелинтия ввиду большого срока беременности стала крайне неуклюжа. Атилия считала своим долгом морально поддержать подругу и родственницу. А вот императрица, как и супруг, расхаживала по залу, беседовала с гостями и выглядела на удивление воодушевленной и даже веселой. Она не обошла вниманием никого из приглашенных, коих здесь собралось не меньше двух сотен. Коротко побеседовала почти со всеми, но Кэрил почему-то подходить не стремилась, и Карельская королева уже знала, что это может означать. С супругой Салирского императора она была знакома с детства, еще с тех далеких времен, когда ее и маленького Артура представили ей на каком-то очередном балу. С тех самых пор между ними сложились довольно теплые отношения, и то, что императрица пока не удостоила ее личным вниманием, могло говорить только об одном – их беседа обязательно состоится, но, скорее всего, непозволительно затянется. Если бы немного обещающие взгляды императрицы и непресловутый протокол, которому необходимо следовать даже на увеселительных мероприятиях, Эриол давно бы отправилась спать. Настроение танцевать не было совершенно. Переговоры завершились хорошо, и ей бы радоваться, но... Рука раз за разом касалась пока еще незаметного живота, будто стараясь убедиться, что там на самом деле растет новая жизнь. И если с этой мыслью она уже как-то свыклась и даже начала искренне радоваться грядущему материнству, то предстоящий разговор с Каем все еще продолжал пугать своей непредсказуемостью. С каждой минутой она все больше сомневалась, что он согласится. Даже попросила представить ее герцогу Шафраю, тому самому императорскому племяннику, о котором говорил Артур. К удивлению королевы, он оказался таким же светлым блондином, как Мадели, имел довольно приятную наружность И вообще производил впечатление крайне милого и серьезного человека. Он был старше Эрио на добрых десять лет, но в данной ситуации это скорее плюс, чем минус. И после их знакомства Ее Величество приняло твердое решение. Если Кай откажется, то она отправит Артура к этому герцогу с официальным предложением о заключении с ней брачного союза. Эреон ни капли не сомневалась, что этот-то примет такой подарок с распростертыми объятиями и огромной благодарностью. Моя дорогая! Поприветствовала ее подошедшая императрица. «Составишь мне компанию в небольшой прогулке?» «С огромным удовольствием», – отозвалась Эри, радуясь возможности покинуть это место, пусть и ненадолго. Они прошли через зал, но, к удивлению молодой королевы, направились не в сад и даже не на балконы, а тихо и незаметно скрылись за одной из многочисленных колонн. В молчании поднялись вверх по узкой винтовой лестнице и вышли через потайной ход в уютной гостиной. «Ох, Эри, милая, ты не представляешь, как я устала!» – бросила Мария, грациозно усаживаясь на широкую софу. «Ты не возражаешь, если мы посидим здесь некоторое время? Все-таки я уже не молода, и подобные мероприятия меня изрядно выматывают!» «Понимаю». Эрил улыбнулась и опустилась в кресло напротив. Широкие юбки ее платья разметались по полу, но у нее не было никакого желания их поправлять. За последние месяцы она надевала подобный наряд всего третий раз и с радостью бы сократила подобные случаи до минимума. Ей было жутко неудобно в этом одеянии, а обилие церемониальных лент, драгоценностей и необходимость постоянно носить корону угнетали больше всего остального. «Мне показалось, что ты не в духе», добавила императрица, пристально разглядывая лицо сидящей напротив девушки. «Но, насколько мне известно, ваш вопрос с вертении решился?» «К счастью». Согласилась королева. Ты сегодня на редкость многословно, иронично заметила Мария. Скажи, милая, я могу тебе чем-то помочь. Нет, Ваше Величество, я справлюсь совсем сама, не впервой. И все же не сдавалась хозяйка этого дворца. Знаешь, что ты всегда можешь ко мне обратиться. Мы с твоей матерью были подругами, и я чувствую ответственность перед ней за ее детей. Кстати, именно об этом я и хотела с тобой поговорить. Об ответственности удивилась девушка. «Нет», – спокойно отозвалась супруга императора. «О твоем брате. Ты ведь знаешь, что несколько месяцев назад он гостил здесь, пусть и недолго». «Да», – кивнула Эрия, мысленно кляня братца. «Ведь не сомневалась ни капли, что тот в очередной раз учудил что-то такое, от чего сама императрица считает своим долгом вмешаться». «Так вот», – продолжила леди Мария, снова становясь серьезной и собранной. Теперь от былой усталости на лице не осталось ни единого следа. Мне стали известны причины его визита в Сайлерию. Оказывается, он несколько недель колесил по всей империи в поисках некой девушки по имени Роза. Я попросила кое-кого из доверенных разузнать побольше об этой истории, и полученные сведения меня крайне огорчили. Эта самая Роза оказалась внучатой племянницей вертийского императора. Она не случайно оказалась рядом с Артуром, и ее целью являлось заставить его отречься от престола. Эрил смотрела на Марию и отказывалась верить собственным ушам. А ведь Артик говорил ей, что его осаждали со всех сторон, вот только она так и не удосужилась разузнать подробности, просто в очередной раз махнула на брата рукой и занялась более важными делами. А ему на самом деле приходилось совсем не сладко во время ее отсутствия. Неудивительно, что он так быстро повзрослел. «Вижу, ты этого не знала», – проговорила императрица, правильно оценив едва заметное оцепенение своей собеседницы. Тогда тебе будет интересно узнать, чем закончилась эта история. Потому что ее финал оказался довольно интересным. Ведь и в самой Карелии нашлись те, кто, наоборот, старательно желал как можно скорее короновать принца, который почти не разбирался в управлении страной. Согласись, Эри, он стал бы прекрасной марионеткой и с радостью свалил бы большинство своих обязанностей на чьи-нибудь плечи. Этим людям очень мешала некая особа, затуманившая мозг наследнику и почти заставившая его написать отречение. Тогда-то они ее и похитили. И пока Артур метался по стране в поисках любимой, за его спиной фактически шло противостояние двух противоборствующих сторон, чьи цели в корне не совпадали. Бедные Арти, выдала наконец королева. Когда мне сообщили, где держат эту розу, я написала Артуру письмо, в котором рассказала все, что говорю тебе сейчас. Его вручили ему лично в руки. А уже на следующий день он появился во дворце и выглядел при этом каким-то до страшного опустошенным. И это неудивительно, не так легко сохранить радужное настроение, когда узнаешь, что друзья – поголовно предатели, а любимая девушка – подставная фальшивка. Он намекал, хотел поделиться со мной этим, но я не стала слушать. Голос королевы звучал виновато. Она отвела взгляд в сторону и в тот самый момент дала себе обещание во что бы то ни стало поговорить с братом. Пусть сейчас их отношения стали куда более близкими, чем были до ее исчезновения, но она все равно почти не уделяла ему внимания. А ведь они и остались друг для друга единственными родственниками, единственными родными людьми. «Я рассказала тебе это для того, чтобы ты имела представление о доверчивости и влюбчивости своего брата». Императрица нехотя поднялась с Софы и теперь тщательно расправляла свои пышные юбки. «Добравшись до него, могут добраться и до тебя». Поэтому, милая, будь невнимательней. Я верю, что та история его многому научила. Но все же она вздохнула. Эри, мы ведь обе знаем, что, стараясь контролировать все и вся, ты упускаешь из вида главное свой ближний круг а ведь именно он должен быть самым крепким, надежным, но сам собой он не построится. Спасибо, что рассказали мне, добавила девушка, вставая вслед за императрицей. Не за что, отмахнулась та. Я не могу помочь тебе в сложнейшей задаче управления твоей страной, но я в состоянии иногда давать небольшие подсказки. Принимать их или нет – дело твое. Главное, что ты меня услышала». Когда они тем же путем спустились обратно в зал, там царила все та же атмосфера изысканного праздника. Но после всего того, что Эри узнала за последние полчаса, ей стало совсем не до веселья и даже протокол не смог бы удержать ее здесь дольше того времени, которое требовалось, чтобы отыскать глазами Кэрри с Белиссой и дать им знак следовать за ней. Вот уж кто действительно был в курсе всего происходящего в жизни Артура, да и всего дворца. Теперь Теэрилл была твердо намерена устроить своему дорогому Кертону самый настоящий допрос и сделать это в самое ближайшее время. Тихое осеннее утро приветствовало путников легким туманом. Пока было даже немного прохладно, но местные жители знали, что не пройдет и нескольких часов, и на округу опустится привычная для этих мест жара. Здесь в принципе не бывало холодно, зной властвовал тут почти круглый год, исключая только зимние месяцы, когда шли непрерывные дожди. Многие называли этот край самым прекрасным уголком мира, но почему-то переезжать сюда не спешили, ведь понимали, что иногда жара оказывается гораздо губительнее даже самого жуткого холода. Таким был знойный юг Карельского королевства. Подобный климат царил на всем побережье, омываемом теплым оврадовым морем. Здесь располагались крупнейшие портовые города, начинались главные торговые пути и жили ушлые, но жизнерадостные люди. Именно в этих краях когда-то пожелал поселиться уставший от столичной суеты первый барон Витар, прадедушка нынешнего хозяина имения Цветок Сандала, куда и держали путь трое всадников, укутанные в темные плащи. Несмотря на приближающийся зной, они не снимали капюшонов и не открывали лиц, просто мчались вперед, подгоняя своих коней и стремясь добраться до места, пока не стало по-настоящему жарко. Еще несколько дней назад Эрел поручила Кертону отыскать модели, а вчера вечером он сообщил ей, что разузнал все и о местонахождении ее бывшего советника, и о том, как тот провел последние два месяца. Желая оказаться подальше от Иргона и Королевского дворца... Кай отправился прямиком в имение своего дяди и с тех пор жил там. Его имуществом в столице теперь управлял поверенный, а сам Модели принялся налаживать свои дела на побережье, по случаю чего приобрел еще три парусника, сделанных при участии солирских магов. Такие корабли были способны легко противостоять любым штормам и непогодам, а в случае полного штиля могли плыть, используя исключительную энергию воды. Стоили они огромных денег и являлись большой редкостью, но оправдывали свою цену. Теперь Кай вплотную занялся морскими перевозками, став владельцем самой крупной торговой флотилии в королевстве. Его личный флот, состоящий из двадцати самых разнообразных судов, базировался в Карстале, портовом городе, расположенном в нескольких часах езды от имени барона Витара. Поэтому Кай предпочитал жить у дяди, по крайней мере, пока. Все это Кэрри рассказал Эриол накануне вечером, когда она вернулась в отведенные ей покои после бала. Тогда-то ими и было принято решение отправиться в Цветок Сандала с самого утра. Дворец Сайлирского Императора они покинули всем составом, включая охрану, но в имение поехали только трое – Эри, Кертон и Белисса. Остальные же остались в городе, где и располагался ближайший стационарный портал. Вообще, передвигаясь большой делегацией, они рисковали куда сильнее. Да и не боялась и рел дорог собственной страны, тем более, когда рядом с ней самый сильный маг королевства. «Может, все-таки стоило предупредить о нашем визите?» – подала голос Белли, когда они благополучно миновали большие арочные ворота, за которыми и начинались владения барона. «Вдруг его нет? Боюсь, на предупреждение и этикет у нас не осталось времени», – отызвалась Эри, осматривая такие знакомые пейзажи и покрытые плодами деревьев в многочисленных садах. И здесь вообще не принято предупреждать хозяина о визитах. Насколько я помню, двери этого имения открыты для всех. Барон Витар очень любит гостей и всегда оказывает им теплый прием. Взамен ему привозят самые разные дары. У него много замечательных картин, скульптур и вообще. Мне даже кажется, что ему просто нравится жить в этой атмосфере бесконечного праздника. «Так ты здесь с Каем познакомилась?» Продолжала спрашивать Белиса, с наслаждением вдыхая витающий в воздухе сладковатый аромат цветов, смешанный с запахом моря. «Это чудесное место». «Согласна», — кивнула королева. «И да, именно здесь мы впервые встретились. Причем оба раза. И в прошлой жизни, и в этой». Она невесело усмехнулась и немного пришпорила своего коня. На самом деле, это место навевало слишком много воспоминаний, от которых сердце начинало биться гораздо быстрее но сейчас было не самое подходящее время для ностальгии, ведь впереди ожидал неприятный и сложный разговор, которого королева на самом деле боялась. Пытаясь отмахнуться от невеселых мыслей, Эри снова вспомнила о брате. Вчера она попыталась расспросить Кэрри обо всем, что ему известно о той истории, и была несказанно удивлена, что он ничегошеньки не знает. Молодой маг оказался искренне удивлен и несколько огорчен тем фактом, что Арти не сказал ему ни слова. Белиса же добавила, что часто видит грусть в глазах принца, причем довольно глубокую и очень темную, и что даже с Урсулой он ведет себя крайне сдержанно, будто боится открываться кому-либо, будто никому не верит. На вопрос королевы об отношениях Артура и Урс Белли лишь пожала плечами и добавила, что это всего лишь слухи, но говорила все это с таким видом, будто сама лично была этим слухом свидетелем. Теперь же, узнав столько нового о собственном брате, Эрил собиралась обязательно вывести его на разговор и получить ответы на все свои вопросы. Она чувствовала, что нужна ему, винила себя за невнимание и твердо решила изменить их отношения, сделать их по-настоящему доверительными. Когда три черных жеребца остановились у парадного входа в имение, к ним навстречу тут же поспешил конюх, без вопросов принявший поводья. На крыльце показался престарелый мажордом и с равнодушным лицом пригласил гостей войти. Он проводил их в гостиную, распорядился принести напитки, легкие закуски и только после этого поинтересовался их именами и целью визита. Кертон представил Белису, представился сам и уже хотел назвать имя своей третьей спутницы, но королева жестом попросила его этого не делать. «Я желаю встретиться с бароном», – властным тоном сообщила Эриол, обращаясь к мажордому. Причем в самое ближайшее время. «Обязательно передам лорду Витару вашу просьбу», – отозвался тот. «Но мне нужно назвать ему ваше имя. Я путешествую инкогнито, поэтому попрошу вас представить меня просто как Олли». Бросила она, растягивая на губах самоуверенную улыбку. «Да, думаю, он поймет. Сейчас же сообщу хозяину». Мажордом поклонился и, развернувшись, покинул гостиную. Как только он оставил их одних, Белли повернулась к королеве. «Я думала, ты сразу отправишься на поиски Кая», – проговорила она, угощаясь лежащими в вазе сладостями. «Я почти уверена, что его сейчас здесь нет», – отозвалась Эриол, оглядывая комнату. Перед ее глазами снова и снова всплывали картины прошлого, ведь именно здесь барон чаще всего принимал гостей. Именно в этой самой гостиной ей множество раз приходилось выполнять приказы тех, кто желал видеть ненавистную королеву униженной». Эри даже не подозревала, как много воспоминаний вызовет у нее это имение. Сколько самых разных мыслей родятся в ее голове при встрече с собственным прошлым. А ведь это было совсем недавно, всего каких-то несколько месяцев назад. У Эриол возникло непреодолимое желание пройтись по всему этому дому, посетить свою старую комнату, где она жила вместе с другими рабынями, зайти на кухню, где Кай так осторожно обрабатывал раны на ее руках, искупаться в большом бассейне с морской водой. Ведь если не считать представлений, которые лорд Витар разыгрывал перед многочисленными гостями при помощи своей рабыни, жизнь здесь можно было бы даже назвать отдыхом. На самом деле ей позволялось куда больше, чем остальным. Она почти не работала, лишь изредка помогая в саду или исполняя обязанности горничной. Ей разрешали бродить по всей территории поместья, когда другим рабыням нельзя было выходить за границы сада. Хозяин спокойно относился к ее ночным прогулкам и больной любви к воде, позволял плавать в своем лучшем бассейне. А когда они прощались, он даже сам признался, что относился к ней с теплотой. И теперь Эри вдруг поняла, что соскучилась по этому человеку. «Госпожа Олли», – послышался голос мажордома, и как только девушка подняла на него свой задумчивый взгляд, продолжил. «Барон ждет вас, следуйте за мной».